раз это подходила для ноия и поэтому он и говорит о том что здесь раз мы назвали имя то это имя есть имя существо дает существо боже но разумеется это противоречит нашему религиозному чувству тому что просто простота божья не такая уж простая что она появляется не ничто а и не бескачественное ничто а именно полнотой какой то а эта полнота явно поступает противоречие с этой теории поэтому мы встречаем у, у и у василия великого и у Григория Богослова, и у Григория Низского, и у Иоанна Златоуста о провершении Евномиана. Но тем более, что это сегодня было уж слишком привлекательно привлекательно она была еще одной стороной, которая осталась от Анны, а именно той стороной, что Бог будучи абсолютным совершенством, не может иметь соприкосновение с нашим миром. Он настолько удален, что он действительно как бы и может характеризоваться как ничто. Теперь еще одно. Это то, с чем мы с вами сталкиваемся, еще с одной теории, которая дает нам э, как бы полное знание о Боге. Это идеалистический фантеизм, э, который вы изучаете в философии, ну, Спиноза, Фихта, Шеллинг, Гейгель. Э, этот идеалистический фантеизм э, говорит о том, ну, примерно так, как вы знакомая фраза «все действительно разумное», действительно и разумно, всё разумное и действительно. но оно это схема здесь примерно такая. Я чуть-чуть это -чуть вульгаризируя, скажем, что э, вот мир это есть есть это явление Бога. И явление Бога, э, ну, отчуждённого Бога, но тем не менее, это отчуждение бы боже для самопознания самого бога происходит и в этом мире есть человек разумное существо которое познает себя познает этот мир познает бога и вот это познание как раз в точности и есть познание бога то есть то чтобы лучше скажу так что бог знает о себе ровно столько сколько знает о нем человек. Что человек это и есть инструмент для самопознания Бога. Понимаете, какая какой здесь ход мысли? но ну, разумеется, Гегель, который это сформулировал четко, не предполагал, что каждый человек в отдельности есть как раз тот что инструмент знание Бога, а человечество в целом. Вот оно в сумме своей как гносеологический объект это и есть дебунга. Ни одного это ровно то, что знает о себе Бог. То есть как бы суммируя все знания человеческие, которые имеются, исключая ложные знания. Заблужденное знание. Но, ну, вероятно, это, это... Проходите, пожалуйста, здесь есть место. Но, вероятно, Гейдель сам, как создатель этой системы, предполагал, что это может соответствовать его личным знаниям. Но это я уже так не берусь сказать, что предполагал сам Гейдель. Вот несколько цитат которые я хотел бы вам привести значит против это опять познаваем полной познаваемости бога из григония низкого работа так называется против онами это 12 книга второй параметр вторая глава Естество Божие само по себе, по своей сущности, выше всякого постигающего мышления. Оно недоступно и неуловимо ни для каких рассудочных приемов мысли. И в людях не открыто еще никакой силы, способной постигнуть непостижимое, и не придумано никакого средства уразуметь неизъяснимое. Григорий Богослов. Слово 28-е о богословии. Божество необходимо будет ограничено, если оно постигнет, постигнется мыслью, ибо и понятие есть вид ограничения. Здесь, конечно, речь идет о нашей логике, что если мы что-то желаем вырвать в понятие, то, следовательно, мы ограничиваем это понятие то, что мы желаем. Здесь, конечно, надо и нам это иметь в виду, потому что те догматические формулы, которые мы приводим, они только указывают на направление нашей душевной деятельности, они есть исчерпывающий результат его. Но лучше, чем эти догматические формулы, в человеческом и церкви ничего не придет. Так что церковь и, и, и дорожит. И, и. Так, Василий Великий против Евномия. Это в первой книге. И горные силы, даже Серафимы и Херувимы, не постигают существа Божьи. Напротив, они еще более, чем мы, сознают его непостижимость. Подобно тому, как зрячие, гораздо более, чем снятые, чувствуют нестерпимость солнечного света. Но вот это действительно важно понять, что, конечно, когда мы что-то мало знаем, знаем о Боге, то тогда мы можем с вами понять совершенно это, это, это, это, это манипулировать нашими маленькими знаниями и говорить о том, что вот мы знаем. Э, знаем, чему учат знаете знаем, чему учат святые но на самом деле нет. Потому что э, мы это будем знать тогда, когда мы это усвоим. А если это мы усвоим, глаза наши откроются на то неведомое, то невозможно сказать словами. Ну как я просто знаю, когда он был вознесён э, до, э, до высот таких, о которых сказал говорить, что человеческое вещее это не передать. Так. Э, значит, что но тогда естественно, что же святые отцы говорят нам о том, а именно о Боже. Что означает Разве не сущность Бога? Нет, не сущность. Они означают только свойства Божьи. Эти имена могут говорить об отсутствии чего-то, например, нерожденность, отсутствие рождения. Или это как свойство, или то, что есть в Боге, положительное, скажем, сущие. То имя, которое было открыто в Моисею. Об этом мы потом немножко поговорим. Сущий. Благость. Бог благ. Бог есть любовь. Вот. Или какое-либо действие в отношении к миру и человеку. Вот это эти, это эти уже многочисленные имена, которые у нас с вами будут впереди. Возникает, естественно, второй вопрос, в связи э, с полным, вот с тем, что мы говорили о непознаваемости существа Божия. А как же понимать э, тех избранников, которые видели Бога? Как понимать это видение Бога? И то, что блажение чистит сердцем, которое Бога узрит, обетование для нас, и, кроме того, Вот Иаков видел Бога лицом к лицу. Это Бытия, 32 глава, 30 стих. О Моисеи Бог сам говорит. Это в книге числа, 12 глава, 8 стих. Устаник устан говорил, и явно, и не в, в гаданиях, и образ Господа он видит Исаия, видение Господа на престоле, 6 глава. Глаза мои видели царя Господа Саворота, Исаия, 6 глава, 5 стих. Даниил видит ветхого Дениса, это в седьмой главе книги Даниила. Изъятие э, видение подобия славы Господней. Смотрите книги по первую и вторую главу книги «Языки мира». В, в, в той же в работе против аномеев я Затаус, беседа третья, третья глава, пишет «Созерцаемое было только с них хождения. То, когда Бог является не так, как Он есть, но показывает Себя столько, сколько имеющий созерцать его способен к этому, приспосабляя явление лица к немощи созерцающих. Ну, вот, пожалуй, точная формулировка э, ответа на то, что же видели э, те, которые видели это лицо Господа. Разумеется, они видели больше, чем мы. И поэтому Конечно, мы можем сказать, что они ближе к Богу. Они видели лицо Божие. Но на самом деле видели столько, сколько могли внести. Теперь, вот как еще святые отцы толковали эти видения? лицом к лицу. А вот толковали они еще как приготовление и способ приготовления человечества к Боговоплощению. То, что Бог явится на земле, восприняв в своем лице человеческое естество. И вот этой подготовкой к Боговоплощению тоже можно объяснить э явления векторзаветным правильниками, о которых я прошу только что прошу обнаружили. Теперь теории о том о полной невозможности что либо знать о Боге. Значит, я очень много говорила о непостижимости Бога, и поэтому естественно Здесь задаться вопрос а что же все-таки говорят нам те, которые говорят о полной невозможности познания Бога? Ну, теории, с которыми мы сталкиваемся, таковы. Прежде всего, это то, что Бог так удален от мира, что Его познать невозможно. Не может как бы чистая быть в соприкосновении с нечистым. Не может Бог непосредственно участвовать в делах мира этого. А раз Он не может участвовать, то значит мы никак не обладаем инструментом для познания Бога. Здесь в таких в теориях древние и новые дуалисты прежде всего выступает Ну, что такое дуализм э, опять это да. надо вспоминать гностик и э, персидские религии дуали, б, б, б, о том что э, есть э, э, э, э, э, мир они выражаются в таких формах что есть э, как бы положительные и отрицательныйные мир. Э, э, мир добра мир зла Бог, вот это есть абсолютное добро, которое не может быть в соприкосновении со злом. Но в разные времена эти теории дуалистические разные выражения имели. но примерно так, что для Уария, что Бог не мог даже сотворить мир сам. Для того, чтобы создать мир, Богу необходим был посредник. Между как бы миром и Богом должен быть еще кто -то. Этот посредник, Логос, не был Богом, Парио, это было первое творение, наивысшее, творение Божье для того, чтобы мир был создан этим логосом. Богом слава. Вот первое. Как бы. Теперь вот есть чего в теории дуалистической, когда говорится ну, в 18 веке они особенно имели популярность, как первая религия масонства как бы о том, что Бог создал мир и не вмешивается в дела этого мира. Такое вроде такой очень выраชัด сегодня. Э, например, мистицизм. Ну, мистицизм как некоторые уклонение от нормального религиозного Отношение к Богу характеризуется чаще всего тем, что человек э, как бы может подпрыгнуть к Богу независимо от всего остального мира, независимо от церкви, независимо от других людей. Именно как единица он может э, вот такой сделать скачок. Этот скачок э, он может сделать э, не мыслью своей, а чувствованием таким созерцанием мистическим и какими-то путями, такими вот таким прыжком. Ну, разумеется, этот прыжок чаще всего на самом деле осуществляется. И чаще всего он осуществляется в мир действительно духовный, но в мир отрицательной духовности. То есть, ну, не хочу называть. Это действительно для мистиков характерно. Но именно они говорят тоже об этой полной непознаваемости Бога. И они же говорят о том, что материя, этот мир, есть зло абсолютное. Именно в нем это все и заключено. Что душа человека как раз есть та частица божества, которая которую надо освободить из этого плена материи. Ну, вот как древние мистики, так новые примерно, так рассуждают о том. Это можно встретить в целом ряде таких околонаучных работ. Например, в разу Муди, в жизни после смерти, вот это освобождение человека, радость его первые минуты ну и так далее то есть так сказать в оккультных теориях и все это у нас встречается но еще есть одна форма агностицизм которая не желает задаваться вопросом о том что есть бог Агностики говорят примерно так, что наше дело на земле – это есть какое-то то дело, которым я занимаюсь. А Бог, ну, если Он есть, то Он там решит потом, что со мной, но, скорее всего, Он решит хорошо, если если я хорошо делаю свое дело на этой, на этой земле. А в принципе, никакого отношения, никакого познания Бога вот, ну, не, не надо. И там, где говорится об этом познании, то это и есть самообман. Примерно такая вот установка. Ну, вероятно, тоже знакомые нам с вами по многочисленным спорам, которые бывают либо с нами, либо вокруг нас. Но что на это сказать? Ну, возьму по, по, по, из Евангелии от Иоанна, 17 глава, 3 стих, одно место, которое говорит о том, что познание Бога есть высочайшее благо. Все есть живот вечный, дознают да себе единого истинного Бога. И его малдеси иисус христа как видите вот господь говоря эти слова говорит о том что познание бога это и есть вхождение в живот вечно можно считать это как одну как одной из за одна из заповедей для человека Чтобы человек обязан знать Бога, обязан знать Бога, обязан знать э, Господа нашего Иисуса Христа я э, обязан э, по, вот, по, проходить э, по, вот, то, что и мы с вами проходим. А именно э, по, познание Бога, ну вначале такое славящее в виде формулировок, а на самом деле именно в присоединении к Богу. Именно в конечный итог обожжения. Ну, на философском языке значит, все-таки надо как-то выразить нам, что же мы можем сказать о возможности познания Бога. Прежде всего то, что Бог трансцендентен чем и имманентен в Трансцендент- э, это означает, что сущность его лежит вне мира. И поэтому, конечно, сущность непознаваема. Но познаваемы силы Божии, познаваемы энергии, э, действия их свои. В этом мире Бог становится познаваемым в этом смысле, что хотя мы не знаем Бога, сущности Его, но можем познавать Его действие в этом мире. Вот благодатное воздействие Божие на душу человеческую – это прежде всего то, что дает основу для нашего познания когда мы испытываем душевный трепет э, в тайнск э, то, то конечно мы можем сказать что мы соприкасаемся к бозу с божеств э, энергии мы действительно имеем возможность для вот этой самой познавательной работы э, и конечно отсюда видим и характер нашего познания Характер познания именно не полный. То, что мы можем познавать что-то, но не все. Теперь для познания Божьего имеет самое первое значение это Боговоплощение. Боговоплощение, то в соприкосновение Бога с человеческим действием Когда естество человеческое было воспринято самое ближайшее, самое тесное общение с Божественным естеством, а именно в одном лице, вот это Боговоплощение дает нам возможность познавать через человечество, через Господа нашего Иисуса Христа, познавать Бога. В в Евангелии 1 глава 14 стих говорится «Слово плоть бысть и всевиси вны, то есть обитало с нами, и видихом славу Его, дяку единородного от Отца, и с благодати и истины». Значит, вот это уже виденье по, по, уже было у апостолов. Они общались с Богом, воплощенным с Господом нашим Иисусом Христом. Теперь апостолы возвестили о том, что слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки их. Это первое послание Иоанна, первая глава, первой третьей стихи. Мы с вами в катехизисе изучали промысл Божий и говорили о том, что промысл Божий э, выражается э, прежде всего в сохранении бытия и сил тварей, правда затем в том, что Бог направляет э, в движение мира всего и э, в нас к добру, к, к, к, то есть, есть вот это про управление миром, когда действительно всякому добру способствует, а зло проистекает от уклонения от добра, пресекает и направляет к добрым последствиям. Вот промысл Божий это непосредственное воздействие Бога на нас и, конечно, к нами, ощущаемы. Особенно в церкви, когда, ну, тоже, вы знаете это из катетизиса, что церковь обладает еще особой благодать спасающей. И вот эта спасающая благодать человека ставит на все более и более высокие ее благодать его бытия открывает как бы зрение новое новое зрение в духовном направлении и это дает нам возможность говорить о Боговидении с большим основанием чем говорили об этом ветхозаветные пророки даже. потому что в полноте мы получили все потребное для спасения. И это потребное для спасения мы можем с вами узнавать, знать. Но теперь, после этого краткого такого видения нам надо перейти действительно к свойствам и, скажем так, о заглаве, о Боге едином существе. Ну и первый такой основной как бы, раздел – это существо Божие. Конечно, речь идет, как мы можем изучать, что мы можем сказать о существе Божьем. Какие свойства мы с вами можем с вами отметить. И, собственно говоря, что же относится к существу Божьему? чем более, что явление Бога в этом мире, божественное откровение, всегда было откровением э, личного. Бог сказал. Это, естественно, говорит личность. Правда? Бог воплотился. Воплотилось второе лицо Поэтому, конечно, когда мы говорим о божестве, то мы, конечно, мы имеем дело, как мы свободно разумные личности. И если мы пытаемся найти соприкосновение с Богом, мы пытаемся все-таки с личностью встретиться. И это мы и делаем. Но, Когда мы говорим о существе, то мы говорим о я-сущности, то мы имеем в виду то общее, что есть в каждом лице. Ну, вот мы с вами, э, по личности, э, которая имеет некоторую сущность, одну общую. Эту сущность мы называли бы с вами человек Я человек. Конечно, то общее, что есть у нас, у всех, это есть сущность человеческая. А то, что делает эту сущность личностью, это некоторое, ну, что ли, что-то другое, правда? Отличается то выделяющие данного конкретного человека из такой общей сущности человека. выделяется это конечно какой-нибудь чертой очень важность не которая характеризует данного человека конкретного так что он выделяется из общей сущности какими-то своими чертами. Но эти свои черты особенные могут быть случайными, а могут быть по э, такими, которые неотделимы от данного человека. вот э, Так вот, когда мы говорим о личностных свойствах, то то, то мы имеем в виду как раз э, те черты, и те свойства, которые неотделимы от данного человека. Понятно, что та одежда, в которую одет человек, может нам помочь узнать человека, был, которого мы вот встретили один раз, поговорили, он нам понравился, потом расстались, э, по была встреча следующая, мы можем по одежде узнать данного человека, правильно? То есть по случайным признакам. Но ясно, что одежда не является чертой никакой, ни существенной, ни э для человека, а для э не или не как мы могли бы сказать, по греческим словом, для человека. для человек характеризуется чем-то другим. Выделяется, ну, с каким-то свойством самоопределения, самоопределением, самочувствованием, какими-то чертами другие. Также и здесь, когда мы говорим о существе Божьем, то мы с вами э, мы не можем иначе, как э, сталкиваясь с троицей, и э, по, по, говорить о том, что вот есть э, по, троица, Бог троица, и значит, три ипосташи Божьи. Эти ипосташи здесь имеют что-то общее. Вот это общие ипостаси божественных и есть сущность Бога. бога А личные свойства это те свойства, которые характеризуют лицо. Ипостаси отдельные. И здесь вот в этом отношения, надо нам и в дальнейшем понимать, что же мы будем с вами искать. Потому что личность это есть по определению старому свободно разумное неделимое. Поэтому, ну то есть как Это нам надо было бы с вами понять. Свободно, разумно, неделимуе. Но представьте себе э, э, некоторые собрание единомышленников, у которых одна мысль в данный момент, одна воля, э, одно, э, э, и одно чувство. Но мы с этим можем встретиться зачастую, там когда... Какая особенно в опыте нашем, это партийные какие-нибудь кружки того или другого направления, где действительно люди как бы растворяются в некотором единственном, если обеспечено. То есть действительно свободно-разумно, но делимое. А вот то, что неделимо, это и есть как раз личность, и ипостасия. И в этом отношении человек, как свободно разумное и есть есть некоторое ипостасие. Ангел свободно разумное и тоже в личности. Но таких можно, вероятно, и набрать неведомых навыков. Еще. В Боге точно так же свободно разумное и неделимое есть личность, Мы знаем три личности. Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Что у них общее? Вот это как раз и надо понять. Что как раз то общее. Потому что нам же еще надо понять, как будет потом, единство. Нам легко увидеть, что люди как бы отделены друг от друга, правда? не едины. А то, что существо Божье единое и и количественно, и во всех качественных отношениях. Но это потом, немножко позже. Но в мы тоже об этом говорили Теперь, но главное, надо понять, что же не относится ни к тому, ни к другому. Какие свойства возникли? Вот Бог-Сын. Мы его знаем как как личность, Бог-Сын, и знаем его свойства, что он рожден от Отца. Это свойство дано нам в откровении какие свойства мы знаем еще с вами? мы знаем о том что бог сын воплотился стал господь наш иисус христос является ли это бога является ли бог воплощение существенным свойством нет не является Это не относится к существу Божьему. И не относится к личным свойствам. Потому что было время, когда Бог не воплощался. Наступило время, когда Бог воплотился Поэтому это не личностное свойство. Не личное, не ипостасное свойство богооплощения. А единственное свойство ипостасное, которое мы знаем, это рожденность. Точно так же для Духа Святого мы с вами знаем, что он э, э, исходит от Бога Отца. Это дано нам в откровении. Это ипостасность. В то время, как явление увидит в голубе, действие Духа Божьего по усвоению нам благодати, это не является свойством ипостаса. И не является свойством существования. Тем более. Но точно так же нерожденность свойства э, по, ипостасных э, по, по Бога Отца, э, но а, да, оно, оно нам подкровено. Никаких других свойств мы с вами не знаем. Ипостасных Бога Отца. А, те действия, о которых мы знаем, благословение на, э, по, по, по творению мира, там, по, по, по, по, участие в промысле, это не ипостасные свойства они внешние точно так же как то что мы с вами разумные существа это относится к нашей природе а то что каждый из нас может быть либо математиком, либо физиком либо заниматься кустарными каким-нибудь промыслом или еще что-нибудь это есть не личностные свойства, а внешние свойства. Способ существования в это как бы внешние. И в этом отношении и приходится нам выделять... Значит, отсюда надо понять, что же относится к существенным свойствам. К существенным свойствам прежде всего должно относиться то, что присуще всем трем лицам Святого Троица. Э, как мы узнаем существенное свойство? Затем это свойство должно быть не временным, а неотделимым от Бога. Например, вечность. Это свойство существа Божьего, Потому что вечен Бог Отец, вечен Бог Сын, вечен Бог Дух Святой. Это свойство неотделимо от Бога, потому что не может быть Бог одновременно вечным и в каких-то местах не вечным. Правда? Поэтому, действительно, это свойство является существенным. Так мы узнаем об этихсуществ и определяем с вами существенные свойства теперь насколько точно мы с вами их можем узнать ведь дело в том что мы же узнаем о них либо по, по тем что они в нашему сознанию я я потому что мы образ божий, И раз образ Божий, то вызываются в нас соответствующие э, прообразу э, ассоциации. Но ведь мы только ничтожный образ. Следовательно, мы не можем э, по, по, по, как бы гарантировать, что да, вот э, по, вечность как бы, да, мы, это, это свойство такое, которое нам дано и в, в, в откровении. Но насколько точно и правильно мы его понимаем? Это свойство. А это уже совсем другой вопрос. Потому что действительно о существенных свойствах мы узнаем по действию в этом мире. Скажем, о вечности мы рассуждаем и узнаем, рассматривая изменчивость этого мира. А это, конечно, то, Способ такой вот ненадежный, правда? То, что здесь время течет, есть у нас представление о времени. Время – это есть способ существования нашего мира. И от него мы как бы идем по каким-то струнам, которые дает нам Божественное Откровение, узнаем о Вечности как свойствия. Бож. Ну, вот это замечание надо иметь в виду, когда мы пытаемся разобраться в свойствах Божьих. Вторая сторона, которую тоже -то стоит иметь в виду, изучая свойства Божьи. Это следующее: как как же мы можем эти свойства рассматривать? Какие у нас с вами есть для этого возможности? Возможности проистекают из двух аспектов. Прежде всего представление о полноте Божества, о полноте Божественных свойств. О том, что измененные, отраженные в нашем бытии свойства Божьи в самом боге должны выступать совершенствие это значит представление о той полноте это полнота бытия Божьего заставляет нас думать о том что вот когда действительно мы видим творение восходя к творцу мы можем говорить о том что свойства божьье Если они только есть, они там выступают по совершенствованию, и во всей полноте. А вторая сторона – это та, что Бог есть Дух, духовность существа Божьего. Поэтому мы можем говорить уже о свойствах с другой стороны, а именно свойства духовного существа. Но какие эти свойства? Опять, мы можем исходить только от самих себя. Образ Божий нам дан. Надо посмотреть, что же все-таки нам дано, что в нас есть. В нас есть разум, воля, чувство, правда? От них мы можем исходить относится, ставить вопрос просто, если что-нибудь и что именно в Боге вот отражается в нас как разум, как чувство, как воля. Можем ли мы говорить о духовности существа Божьего, что эта духовность обладает разумом, волей и чувством. И если обладает, то какие свойства эти? Во всяком случае, мы такую классификацию, значит, мы и возьмем с вами, а именно прежде всего, бытие Божье, говорить об онтологических свойствах по, по, по существа Божьих, существенные свойства, онтологические и духовные свойства. Вот о них может быть с вами речь в дальнейшем. Э, ну, давайте просто рассмотрим свойства. У нас с вами в катехизисе была классификация. Можно ли человеку достичь совершенного видения отварного мира? когда он достигает Царствия Небесного, то есть спасается. Вы знаете, это э, вопрос очень э, такой важный. Э, может, может ли? Но, с одной стороны, мы не знаем, правда? Потому что мы не знаем того состояния, в котором будет пребывать человек, когда он э, достигнет этого совершенного состояния. А, но че, косвенный ответ на этот вопрос может дать нам следующее соображение. Человек э, создан как э, на границе миров. Э, он является соединяющим звеном между миром духовным и миром э, вещественным. Поэтому мы можем понимать, точности сказать, как связующее звено, он должен быть компетентен в каком-то э, роде того, что ему подвластно. Поэтому, мы не зная даже заранее, может ли он знать все отварное мнение, можем сказать о том, что полнотой знания, той, которая, так сказать, для которой вот Бог предназначил человека, он должен обладать. И эта полнота знания должна распространяться не только на мир материальный, но и на мир нематериальный. Но, но тварный, замерьте. Хотя сразу же, по, по так сказать, классификации, которая обычно у нас имеется, что человеческое естество ниже естества ангельского, то мы вроде бы не должны там знать и так далее. Это одна сторона. То есть знание должно быть. Так же, как знание о животном мире было дано Адаму. Точно так же то, что должно находиться в компетенции человека, он должен, естественно, знать. Но какая это полнота Вот это вопрос серьезный, потому что, естественно, что наш разум э, дается нам Богом. Мы, р, от нас есть задача богоуподобления, но что такое об богу богоуподобление и обожение, это вопрос другой. Это означает просто некоторые ступеньки близости к Богу. Правда. И эти ступеньки близости к Богу в бесконечной жизни нашей должны быть как бы все ближе и ближе к Богу. Примером тому является то человеческое естество, которое взято Богом Сыном. Господь наш Иисус Христос. Мы можем сразу задаться вопросом, знает ли в Человеческий разум, все-таки Бог, у него есть и человеческий разум, правда? Знает ли он все о нашем мире или не знает? Мы сказать этого не можем, правда? Но вопрос поставлен остается, и вопрос, конечно, интересный. В какой степени это знание действительно велико? Какие вопросы еще? Я думаю, что лучше разбор самих свойств отложить на следующий раз, а вот какой же все-таки, может, еще вопрос есть? С удовольствием отвечу. А вот к этой постановке моего вопроса вы не готовы, да? Ну ладно, во всяком случае, придумывайте вопросы Это стоит делать в меру своей компетенции, она велика, правда, но в меру этого я, может быть, что-то вам смогу Ну ладно, давайте на этом начнем. Достоинно. А в его свойствах. Ну, и первое, с чего мы начнем, это э, такой, в данном случае, парад, раздельный Сын. Значит, это имя, которое было сообщено Богом Авраамом. Э, конечно, Вы знаете, что это имя Божье было известно до Авраама, Оно употребляет почти сразу, не, не знаем мы, что имена бы не убавались тем, чтобы как раз было, было бы это имя Божье. Но в чем-то тогда дело? Почему Бог именно сказал Аврааму «Аз, если ты, или чем? пакори чеше сном израилем. Иисуса на квам. Это на вот книге хода 30 глава 4000. Наш сын э очень важное имя. Вы знаете, что еврейский по-еврейски это ну, оно может быть произнесено двумя разными способами, и нет единого такого толкования, как его прочесть. То есть, либо Яхве, Иегова или Евах. То есть, здесь есть варианты, которые могут быть для прочтения. Во всяком случае, это то самое имя, которое у евреев даже не произносится. Нельзя произносить его. А только согласными словами буквами обозначается но по гречески это известное о он и мы всегда на иконах спасителя пишем в нимбе как раз именно это о он правда поэтому для нас это важное имя возникает конечно для нас естественный вопрос почему Это столь важное имя. Почему это слово, которое было знакомо Моисею, Богом подширкнуто, что именно как особенное? но конечно, оно было дано Моисею как уже в том полном значении, которое нам известно сейчас. А именно то, что это Бог, означающий именно по сути своей полноту бытия, это самобытность, тот, от которого происходит все. И вот именно этот Бог с именем Сы, он посылает Авраама с сынам Израилевым. Вот Григорий Богослов в слове 38 пишет «Сим именем именует он, то есть Бог сам себя, беседуя с Моисеем на горе, потому что сосредоточивает в себе самом всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится». Есть как бы некоторое море сущности неопределимые и бесконечные, простирающиеся за пределы всякого представления о времени и естестве. Но когда э, речь идет об этом имени, то, естественно, возникает э, для нас вопрос, на что это имя нам указывает, на какие свойства. Ну, в первую очередь, это виде ограниченность существ сущест этого нашего мира и по своим свойствам, и, по, и по, по возможностям, что каждое из явлений нашего мира имеет свои свои причины. то наша мысль естественно обращается к первоначалу. Какова должна быть первопричина этого мира? Ну, и, конечно, мы приходим к тому рассуждению пока, что началом этого мира может быть только то, что не имеет начала, не имеет причины, то есть к свойству самобытности. Кроме того, Наблюдая окружающий мир и видя э, постоянное видоизменение в нём, э, то, что э, здесь происходит э, действительно ничто не вечно под Луною, э, то э, мы знаем, что, и обращаясь к космическим объектам, звёзды э, тоже имеют начало, имеют э, свой конец. То есть все эти наблюдения нам говорят о том, в мире происходит постоянное видоизменение. Наша мысль, естественно, обращаясь к первоначалу, э, полагает, что первоначало должно быть таковым, которое неизменяемо. И вот это свойство второе, неизменяемости, тоже как бы простека, простекает из нашего рассуждения, каково должно быть это первоначало. Ну, а то, что все явления в нашем мире зависят от условий пространства и времени, конечно, наводно ходит на мысль то, что это первоначало не должно зависеть ни от пространства, ни от времени. То есть независимость от времени означает вечность, а независимость от пространства означает С одной стороны, неизмеримость этого объекта, а с другой стороны, конечно, и везде присутствие. Так что мы можем с вами вот эти вот четыре свойства рассмотреть и действительно подумать о том, действительно ли эти свойства приближают Богу как совершенному бытию. Одно дело, философское восхождение такое, наше рассуждение, э, чувства наши, которые говорят о том, что каков должен быть Бог, если стоит ему поклоняться, а другое дело, действительно ли эти свойства даны нам в откровении. И, э, но я скажу так, что, конечно, в этом и почему мы их именно выделяем. Потому что можно выделить очень много свойств. А почему они как раз являются такими для нас важными? Ну, давайте рассмотрим каждое из этих свойств в отдельности. Ну, прежде всего, самобытность. Ну, значит, это такое свойство, которое означает, что Бог не происходит ни от чего другого. И не зависит ни от чего другого, ни по своему бытию, ни по... не имеет причины ни в чем, и сам является определяющим для всего остального. Но, конечно, ну, такой и должно быть, должна быть абсолютная субстанция, если только мы ее пытаемся мыслить. Ну, кауза сумма, самобытность, причина сама значит себе. Значит, э, аз есмци. Значит, э, значит, этими словами как раз Бог и определяет себя, как вот эту самопричину. Э, ну, подтверждение мы находим в разных местах откровения. Например, в книге Откровения, 1 глава, 8 стих, «Аз есть альфа и амеды, начаток и конец, глаголит Господь, сы и ежебе и гряды вседержите». В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 26 стих, «Як уже отец имати живот в себе, так тако даде и сынови живот имити в себе». Ну, отсюда, конечно, понятно, что это это и означает, что источником жизни всего является Бог, а для Него, конечно, нет другого источника, кроме Его самого. Ну, если... Помните хотя бы книгу «Деяний», где говорится о том, что он есть податель и жизни, и дыхания, и всего. но вот у пророка Исаии, 43 глава 10 стих, говорится. «Да увесьте веру и веруете ми, и уразумеете якоаз весен, прежде меня не бысть ин Бога». И по мне не будет. Значит, мы подчеркиваем вот это понятие самобытности. Конечно, не случайно. Э, то, никто никогда не сомневался в том, что Бог в самобыте. Но вы знаете, то есть, по крайней мере, во времена уже христианские, в этом сомнении никаких умнов не было нигде. У язычников, несомненно, есть, потому что вы знаете миг Древней Греции, где действительно вначале было нет, нечто, это нечто, как ночь, как мрак, порождает там одного бога или двух богов, потом ведет это дальше, пока не появляется множество богов. Но язычники свое имели объяснение для этого, для порождения мира богов, конечно, они полагали, что боги их, это есть свойство, те или другие, может быть, единого бога, первоначального. Ну, или как-то по-другому объясняли, или никак не объясняли, а только по -по почитали, изменив вот этому религиозному чувству, которое было с самого начала. Но когда мы все-таки исследуем историю религии, то всегда мы э, обнаруживаем, что все-таки э, в любой религии фактически э, восходит э, даже любые языческие представления, э, дуалистические или другие, все-таки восходят к некоторому единому Богу. Поэтому надо думать, э, что вот это вот вырождение языческое Произошло из такого строгого представления о едином Боге, которое было прародить в раю. Но, конечно, с самого начала христианство почти с самого начала, возникали секты, с которыми приходилось бороться, гностики. Но наиболее такой серьезный момент в истории это было арианство. Но обратите внимание на то, что, э, как у Арии это было четко выражено, э, что Бог не мог быть причиной нашего мира. Поэтому Бог должен был создать не, нечто промежуточное. И это промежуточное как раз это было творцом нашего мира. Это промежуточное как раз было логос. Слово Божье, о котором таким образом учил Арий. Но и до Арии, если мы посмотрим у первых наших отцов в церкви, то мы можем заметить, что Логос рождается, у, у, это нечеткое было учение, нечеткое учение, что рождение было для этого мира, для создания этого мира. Так что там были основания для арианского учения, но это уже в истории посвятоотеческой. По но, тем не менее, вот, то, что Бог творец этого мира и творец из ничего, было в основе религиозного чувства, как бы не объясняли сам механизм создания мира, это другие были наши учительницы церкви как бы там не были изменения но тем не менее вот с самого начала и на откровение опираясь говорили о том что Бог как раз есть именно сама причина и обладает свойством самобытности но может быть в связи с этим как раз и подчеркивалось всегда это свойство из множества свойств других самобытностей как данное нам в откровении. И в истории церкви всегда мы видим вот это подчеркивание почти на каждом этапе учения церковного. Так что и Мы можем говорить о том, что это догма церковная, о самобитности, как свойство существа Божьего. Затем второе свойство, мы подчеркнули с вами, неизменяемость. Это очень трудное свойство. Ну, объяснить его тоже трудно, потому что из чего мы все-таки исходим мы То, что Бог не изменен, это дается в откровении. Но наше рассуждение, конечно, вот я еще раз повторю, исходит из изменчивости этого мира. Но мы знаем, что для этого мира тоже характерны некоторые законы сохранения скажем, закон сохранения энергии, закон, закон сохранения количества движения там еще какие-нибудь законы. Есть много законов физического мира. Спрашивается, в каком смысле мы можем говорить о неизменяемости Бога. Тем более, что Бог по-разному действует в нашем мире. Мы знаем о том, что... Он промыслительно действует на наш мир. А в начале это было творение этого мира, протворение пространства и времени. Поэтому выяснить для себя, что значит неизменяемость Бога, конечно, очень важно. Но прежде всего, когда мы говорим о неизменяемости Бога, до Бога, то мы имеем в виду следующее, что все свойства, все силы, все определения остаются у Бога постоянными. Не может ничто возникать в существе Божьем или наоборот исчезать. Не может ничто совершенствоваться и ничто не может деградировать существе Божьем все свойства находятся в высшей степени. И не только свойства, а действия его э, по, по, тоже находятся по, по, как бы постоянно, а вот выражения их может быть разными. Так что неизменяемость э, Бога э, по, надо понимать действительно в этом смысле. Как мы можем узнать Не все мы можем узнать о Боге, но, по крайней мере, то, что неизменяемость свойств существа Божьего остается, с одной стороны, а с другой стороны, неизменяемость его определений в отношении нашего мира. И следствием этих этой неизменяемости являются, в частности, и законы сохранения, которые, поддерживают, которые поддерживаются Богом. Но подтверждение э, того, что э, это свойство действительно является свойством существа Божьего, э, э, ну, следующие места. Вот э, у пророка Малахии, 3 глава, 6 стих. «Аз Господь Бог ваш, и не изменяюся». Иаков, 1 глава, 17 стих. «У Отца Света есть применение или приложение с теми». То есть нет ни тени перемены. Конечно, когда мы смотрим... Священное Писание и тех, кто писал, то здесь мы видим, что в Откровении дается неизменяемость существа Божьего в противопоставлении с изменяемостью этого мира. Вот чаще всего именно так. Ну, например, Псалом 101 26-28 стихи. Вначале ты, Господи, землю основай, и, си, и дела руку Твоей усут небеса. Та погибнут, ты же пребываешь, и вся якуриза обетшает, и яку одежду свинешь, и я изменится, ты же твой жди, Иси, и лето Твоя не оскудеет. Но если говорить о противоположности и изменяемости человека, то так, вот, вот верен Господь во всех слове всех Своих. Ну, Псалом 144, 13 стих. Можете посмотреть Марка, 13 глава, 31 стих. В книге чисел 23 глава, 19 стих. «Не яко человек Бог колеблется, ниже яко сын, человеческий изменяется. Той глаголоша не сотворит ли? 31 стих. Значит, что еще следует здесь подчеркнуть? Дело в том, что Бог живой. И как жизнь сочетается с неизменением? Вот это нам понять чрезвычайно трудно, потому что много мы как раз мы можем наблюдать относительную неизменяемость, скажем, кристаллов, но они безжизненны. Мы с вами, когда говорим о жизни, то видим везде и всюду изменения. Поэтому, каким образом сочетается жизнь, с этой неизеяемости вот этого мы как раз не понимаем и поэтому это свойство очень трудно но о жизни божьей мы тоже знаем потому что она дается в откровении и есть живое общение бога с людьми поэтому то что бог жив В этом и дается в откровении, и в непосредственной нашей жизни при богообщении. Поэтому, конечно, нам трудно себе представить, каким образом Бог живой, но в то же время неизменяемый в своих свойствах. Но, конечно, эта неизменяемость следует из абсолютного совершенства Бога. Конечно, то все, говорю, силы, все свойства находятся в Боге в высшей степени. А раз они находятся в высшей степени, то тогда не может быть там изменения. А Бог поединил бы все остальное, есть Бог как таковой, а мир создан из, ни из ничего. Поэтому ничто не может быть такового вне бога которое заставило бы бога измениться в чем вот так вот так, таких нету совершенно значит бог остается в себе самом всегда но это только соображение я говорю такие вот философского порядка а на самом деле надо вот имеется ввиду, Вот это вот это, это трудность представить себе жизнь Божественную как неизменяемую, и в то же время помнить об откровении неизменяемости Божьей. Э, какие здесь возникают еще трудности? Все. Э, первая трудность такая. Рождение Бога Сына, исхождение Духа Святаго, из Бога Отца. Так, поскольку, поскольку Бог, Отец, рождает Бога Сына, из Бога Отца исходит Дух Святый, то каким образом это согласуется с неизменяемостью Божьей? Ответ здесь тот, что и рождение Сына, исхождение Духа Святаго. Акты предвечные, или лучше сказать вечные. Не было такого момента и не было такого состояния Божьего, когда бы не было Сына, и не было бы Бога Отца, и не было бы Духа Святаго. Вот это есть постоянное, как бы, исхождение но и вы возьмите рассуждение у Иоанна у Дамаскина, это в первой книге, восьмая глава, когда он говорит, что... Ну, он это как итог, действительно, тому, во что веровали все святые отцы, во что веровала вся церковь, это то, что рождение происходит внутри сущности, рождение скажем сына происходит внутри сущности без чьего бы то ни было содействия это рождение происходит вечно сын всегда сын всегда в отце поэтому рождение происходит без изменения сущности вот это и есть вера церковная, о э, рождении поэтому рождение бога сына а кстати сказать исхождение духа Святаго ту же самую логику имеет э, не нарушает э, э, нееяемости существа божьего второе вторая трудность это воплощение бога от словом как понимать ну, сама трудность, безусловно. Дело в том, что рожде... рождение произошло, рождение предвечное, и кроме того, рождение Бога Иисуса Христа во времени. Значит, Бога воплощение. Почему оно не меняет Не, то есть не противоречит неизменяемости существа Божьего. Но прежде всего э -э, вспомним Орос э -э, 4-го Вселенского Собора. Э -э, там э -э, говорится о том, что вместе со свойствами это вот этого э -э, Боговоплощения, а именно нераздельностью И в неразлучности естества человеческого и естества божественного в одном божественном лице э, э, э, Бога Слова э, подчеркивается еще неслиянность и неизменность каждого из естеств. То есть, если бы мы стали на точку зрения монофизитов, которые говорили о том, что говорят о том, что человеческое естество растворяется в божественном естестве. И получается нечто третье, как бы вида, как бы изменённое естество божественное э Вот в этом случае действительно было бы изменяемость. А так как происходит неслитное и неизменное, вот это соединение, то в этом случае как раз суще сущность Божественная не изменяема. Но что изменилось? Изменилась очень важная для нас часть. А именно, второе лицо Пресвятой Троицы приняло в себя естество человеческое. Это внешнее как бы действие для существа Божьего, но это внешнее действие для существа Божьего, уже неразлучное до конца мира, имеет для нас существенное значение, для нашего спасения. Вот это уже другой вопрос. Но в существе Божьем это Боговоплощение не изменило ничего. Третья трудность – это сотворение мира. Значит, и этому, кстати сказать, предавалось всегда очень большое значение, как же понять тогда неизменяемость мира, то есть неизменяемость существа Божьего, если произошло творение. Потому что творение произошло в какой-то момент времени. Вот был какой-то начальный момент времени, с которого бытие начало быть. Обычное рассуждение для нас, Это, а что же было, скажем, за секунду для, до этого? Что же было за год до этого? Ведь тогда, значит, получилось так, что, получая из этого осуждения, получается то, что мы невольно время протягиваем туда, куда его протягивать нельзя. Потому что время было создано одновременно с этим миром. Но в нашем рассуждении получается так, а что же было с Богом? Значит, тогда не было мира, существо Божье простое, а потом было возникло Так вот, эту трудность святые отцы преодолевали вот тем понятием предвечности, что Бог как бы предвечно... То есть мир, простите находился предвечно в замысле Божьем. То есть, таким образом, растягивая время туда, куда не следует его растягивать, вот это объяснение, которое всегда было, оно-то именно таково, что мир предвечно, или пред, пред нашим временем, существовал как бы в замысле Божьем. Вот этот оттенок есть у евангелиста Луки в «Деяниях», вот 15 глава, 18 стих, вот «разумно», то есть ведомы «от века Богове вся дела Его». То есть то, что «от века ведомо вся дела Его», именно это вот подчеркивание того, что ну, хотя нам и нельзя так вот экстраполировать в минус бесконечности, скажем, по времени, даже не только в минус бесконечности, а до того, как было сотворено время, то тогда по, по, мир все-таки был в замысле божьем Все дела Богу, Богу были известны. Трудность здесь состоит вследствие. Но если так, то тогда во времени, по крайней мере, мир совечен Богом. А в то же время Бог не неизменно был всегда. И вот как же это согласовать с тем, что есть мир? Как можно говорить о том, что мир сотворен в такой-то момент времени? Если он сотворен в какой то момент времени, то что было до этого времени? Мы не можем выбраться из этого, потому что наша форма существования наша форма во времени и в пространстве. Поэтому все наши рассуждения невольно рассуждения таковы. Но конечно как только мы отличемся от наших вот этих рассуждений и поймем, что Бог вечен, а мир как раз создан, сотворен Богом, но мир сотворен значит одновременно сотворено все и время и пространство то есть образ существования этого мира вот тогда конечно мы можем сказать, что Хоть мы не можем выбраться из наших временных представлений, но тем не менее как-то мы можем для себя это объяснять. Да, мы не можем духовную сущность э, представить, как она была до сотворения нашего мира. Что значит это было сотворение, до нашего сотворения этого мира? Мы это представить не можем. Но тем не менее, если бы мы могли представить, то тогда, конечно, мы другого не можем это представить себе, как то, что Бог всегда был. А тогда, конечно, и поскольку Бог Всеведущий сам всегда, то Он знает и по, по, по судьбы нашего мира. вот Но здесь я поговорю вам, трудность очень большая. Связанное с тем, как представить себе неизменяемость Божья. Это правильно, не в его Нет, было. не... Что? Что в замысле? Да. да, конечно, потому что из всеведения Божьего это вытекает. Но мы не можем себе представить, что это такое. Потому что самого времени не было. Вот в чем дело. Теперь, промышление Божье о мире. Мы с вами знаем, что изменчивость этого мира, а мы знаем, что промысл Божий выражается, во-первых, в сохранении этого мира, во-вторых, в управлении этим миром. А уж во всяком случае управление этим миром требует как бы изменения. Но это изменение, внешнее, по отношению к существу Божьему. Оно ни в какой степени не э, по, связано с неизменностью существа Божьего. Это есть э, как бы разное выражение, выражение Бога в этом мире. По-разному э, по, по, он... в э, по, Ну, наше представление, скажем, о том, что он по-разному действует в этом мире. Но, тем не менее, ну, вот эту вот разницу мы ощущаем. Но разницу мы эту ощущаем. Не потому, что что-то изменяется даже в действии Божьем в отношении этого мира. А вот как сказать, вот луч солнечный, луч света, вы знаете, что если одно измерение мы будем делать, то мы узнаем, что луч света имеет давление. В другое измерение мы увидим, что э, имеется химическая реакция. Третье измерение дает нам, что луч света освещает что-то. Четвертое, там еще много, что мы составляющих можем сделать. Например, квантовые эффекты обнаружить которое при этом происходит. То есть разные, так сказать, аспекты дают как бы разноде, но лучше один и тот же. То же самое действие Божье в этом мире. В разное время мы как бы в дренашего времени. Мы ощущаем разноде, но это одно, а именно промышление Божье об этом о мире. Этом. Вот, здесь еще одна трудность есть. А как быть с откровением? Если вы возьмете эту Библию, откроете ее, то вы увидите, что вдруг у Бога возникает гнев на что-то. раскаяние Что это означает? Значит, а это, пожалуйста, целый список я вам могу дать таких мест. Исхода, 32 глава, 9-10 стихи.